Глава восьмая. Основное веселье, как всегда, началось к полуночи. То ли моё колдовство вышло из-под контроля, подпитавшись моим же раздражением, то ли чёртово болото приправило любовное блюдо своими аномалиями, но русалки окончательно лишились стыда. А вместе с ними и все прочие местные обитатели, живые и не очень. Откуда-то повылезали целые полчища лягушек, приплылось десяток иглобрюхов, Ещё и цапли налетели с полусгнившими перьями и светящимися глазами. И все эти жертвы моей непредсказуемой магии принялись страстно квакать, кокетливо курлыкать и завывать на все лады. Красноглазые кочки сбились в кучу и начали тереться друг об друга, сопровождая непотребство всё тем же пронзительным «и». -и». Даже камыш зашумел как-то неприлично. Последним прибыл отряд топиков. Эти творения некромантов откровенно пугали. Раньше я их только в книгах видела. Там созданные из плоти утопленников мёртвые воины смотрелись не так жутко. Но жутко было мне, а вот русалки моего мнения не разделили. От их радостного хорового вопля мальчики пожаловали, аж в ушах зазвенело. Что было дальше, я уже не видела. Свер накрыл островок вторым куполом, на сей раз почти непрозрачным, заявив, что сам-то он уже взрослый, а вот маленьким вспыльчивым девочкам рано созерцанию разврата предаваться». Часть светлячков осталась снаружи, из-за чего даже сквозь защиту то и дело проглядывали силуэты, словно комки в молочном киселе всплывали и снова тонули в тумане. Звуки тоже приглушило, но не полностью. На грани слышимости что-то невнятно раздражающе бубнило и стонало. А я все помешивала и помешивала, глядя в чан. Ну, очень сосредоточенно. А знаешь, что самое забавное, Эль? Минут через десять Свер пересел вплотную ко мне и даже в наглую приобнял за талию. «И что же? Что в таком виде я долго оба купола не удержу, а она нежить, чары Василиска не всегда действуют. То есть тюлепетывать придется?» Не совсем поняла суть проблемы я. «А котелок?» в «Зелью еще часов пять булькать надо», напомнила ему. «Издеваешься?» Как-то неправильно понял меня парень. Он поднялся на ноги и укоризненно покачал головой. «За устранение твоих косяков, кстати, милая, будешь должна. Денег не дам. денег и не попрошу». С земли, вернее, с бревна, на котором я сидела, долговязый бывший казался ещё выше. Или не казался. Вживую, а не через зеркальце, превращение его я видела впервые. Вроде бы то же самое, но воспринималось иначе. Вот только что надо мной возвышался обычный парень, а через миг на его месте лишь тёмный силуэт, плавно вытягивающийся вверх. Этот сгусток мрака чуть покачнулся из стороны в сторону и рухнул на траву уже огромным полозом. Два ярко-голубых глаза с круглыми зрачками довольно прищурились, а пасть растянулась в совсем не змеиной ухмылке, открывая частокол белоснежных клыков. «Давно не виделись, сладкая?» – прошипела вторая ипостась моего бывшего недопарня, проворно оббивая вокруг меня чешуйчатый хвост. «Ещё и погладить им пониже талию умудрился гад ползучий. «Я скучал с моей прелесть. А ты?» «Конечно, скучала». Вот просто не передать как. Руки сразу зачесались от желания засветить чем-нибудь тяжелым в хитрый глаз. А лучше сразу в оба. Я покосилась на ложку. Жаль, что не половник, но тоже сойдет. «Айди-ка сюда, змей Подражая змеиному присвисту, ласково улыбнулась я. «Сейчас!» Явно проследив за моим взглядом на ложку, снова ухмыльнулся Полос. и «Я подготовился!» Голову его на мгновение обернуло туманной лентой, а когда она растаяла, на её месте оказались огромные очки, вроде тех, что при работе с опасными зельями надевают. Поблёскивающие синими искорками стёкла были обрамлены серебром и закреплены на широкой кожаной повязке, плотно прилегающей к морде и завязанной бантиком сзади гребня в виде короны. зацени -с. продемонстрировав аксессуар во всех ракурсах, предложил полос. Это что? «Да, шипеть тоже умею. С кем, как говорится, поведёшься, от того всякого и нахватаешься». «Экспериментальная модель-с», — довольно пояснил змей, сбиваясь вокруг меня уже полностью. Не сжимая плотно и не лишая подвижности, но снаружи остались только голова с шеей, плечо и рука с ложкой. «Магию пропускает?» «От нежелательных контактов защищает?» «Красота-с!» «Нефингальс» называется. «На рассвете». Я как тот баран, который вечно упирается рогами в стену. Почему не сообразила, что мои магические флюиды могут зацепить и свера тоже? Почему я всё время думаю после того, как что-нибудь сотворю? Впрочем, неважно. Куда важнее понять, как избавиться от озабоченного змея на маленьком острове и как при этом не запороть зелье. Может, его отправить к русалкам? Они точно от пополнения компании не откажутся с такими-то аппетитами. Или ещё куда-нибудь услать. Хотя как? Сама я поддерживать защитный куполы и одновременно корпить над котелком вряд ли смогу. Элис сладкая. Раздалось над духом, которого коснулся раздвоенный язык полоза, и я мысленно взвыла, проклиная свою мстительность и его тихушничество. Сказал бы сразу, что с русалками не просто так флиртует, это по делу. Я бы не ревнова. Эээ... Не психовала бы из-за их болтовни. «Отстань!» Уклонилась, вяло пихнув наглую морду, ибо бегать вокруг котла от этого озабоченного уже сил не было. «Я соскучился!» «Мы всю ночь вместе!» «Сама виновата, что меня так тебе тянет!» Подползая с другой стороны, заявил змейс. «Отвлекаешь!» Прошипела я раздраженно. «Зелье запарю!» Пригрозила раз в пятнадцатый, ибо только это на него и действовало. «Ну, обними же меня жестокая!» «Ломается!» — пожаловался на последствия моих чар сверх. Вздохнув, обняла его, ибо виновата, не рассчитала радиус действия заклинания. «И шейку почеши...» -с. «Вот тут...» «Да», — прикрыв от удовольствия глазище, проурчал он. «Хвост тоже погладь, и чешую бы еще отполировать. Ай!» Получив ложкой пол, Бот тоже раз в пятнадцатый вымогатель отшатнулся. «Злая ты, э!» «Точно! Надо же Орсизов проверить!» Запоздала, вспомнила я об авторах моего нового прозвища. «В другой ситуации не стало бы в такой ранних будить. Но они клятвенно заверили меня, что спать не лягут до моего возвращения. И не лягут. Я этих прохвостов знаю. Будут шкодить по-тихому или сказки сочинять». Получив от Пола за разрешение, зарылась в его сумку. Под руку все время попадалось что-то не то. Пришлось вытряхивать содержимое на землю. Пространственный карман в сумке Свера был побольше моего, и куча получилась солидная. Там даже лопата нашлась, хоть и небольшая. Плед в клеточку, набор отмычек, магических и простых. Зеркало выпало последним. Сразу за картонной коробкой с нарисованными на крышке бокалами и бутылкой. И это не как тусовка была, а розовая и игристая. Таким обычно девушек на свиданиях угощают. Выходит, он для той курицы брюнетистый вино прикупил? После болота сразу навстречу к ней собирается? Вот же кобель чешуйчатый. Рука потянулась к лопате, с ней-то уж точно воспитательный процесс пойдёт как надо. Чай не ложка. Стоп. Почему я опять завожусь на пустом месте? Может, меня, как и с Вера, моими же чарами приложила? Вот ревность и активировалась. За зеркальце схватилась, как утопающая за спасительную корягу. «Хозяйка!» По ту сторону стекла появилась зелёная мордочка, такая невинная, невидная, а ещё подозрительно полностью загораживающая обзор. «У нас всё хорошо. Не шалим, не грабим, за соседом присматриваем». На заднем фоне что-то брякнуло, и кто-то тихо застонал. «А ну-ка, комнату мне покажи!» – потребовала я. Зверёк жалобно шмыгнул носом, но отодвинулся. Пару секунд я созерцала мужской сапог и обломки табуретки, а потом сказала «Синего покажи!» «Элечка, ты только не злись!» Заюлил Зелёный, но зеркальце повернул. Чутьё меня не обмануло. Хотя и Орсис не соврал. За Урагановым они действительно присматривали. Как раз сейчас Синий вглядывался в бледную физиономию парня, поводя у его носа маринованным мухомором на палочке. Сосед валялся на полу с закрытыми глазами и, кажется, не дышал. «Вы что опять натворили?» Воскликнула я, традиционно уклоняясь от Свера и его наглого языка, неравнодушного к моим мушкам. «Да просто люстру наращивали, а то совсем хиленькая она тут. Всего один плафон, а нас двое. Чтобы было где спать?» – уточнила я, зная их повадки. «Да, уже три плафона вырастили», – с гордостью сообщил синий сказочник. «Три-то им зачем, раз их двое? Не песца из сундука на люстру решили переложить? Он На четвертом он возьми и... Да и шмякни с табурета!» «Плафон?» – не сразу поняла я. «Как не поняла, и зачем им четвёртый? Двухкомнатные апартаменты себе решили организовать, что ли? Каждому?» «Созидатель!» Хором ответили разрушители. «Ну как ещё их назвать после всего содеянного?» «Сам шмякнулся!» Тут же добавил Зелёный, чья мордашка становилась всё невинней и невинней. «Артист!» «Правда, правда!» Вторил ему синий приятель. «Невиноватые мы!» На два голоса принялась оправдываться неугомонная живность. «Ясно всё с ними!» Уговорили как-то бедолагу Светозара поработать по основному направлению его специализации. А кикимаровский гриб весь резерв из него высосал. Короче, сам балбес, рас силы не рассчитал. Но всё равно жалко. За благое дело ведь пострадал. Я распорядилась влить в рыжика восстанавливающее зелье и транспортировать его на кровать. Хотя нет, лучше вовсе не трогать, а то начудят в процессе. А мне потом отвечай. Раздав ещё пару важных указаний, вернула зеркальце змейсу. Тот ловко подхватил его хвостом и спрятал свою дорожную сумку, куда уже успел утрамбовать всю выпотрошенную мною кучу, включая вино. После чего опять начал ко мне приставать, требуя то ласки, то поцелуя, а то и всего сразу. Еще и шантажировал вымогатель, что если продолжу бить его и уворачиваться от змеиных нежностей, он обернется парнем. И придется мне тогда по полной насладиться мощным эффектом от моей любовной магии, которая, по его заверениям, не слабее печально известного супермарта. Пришлось гладить. И целовать в холодный чешуйчатый нос тоже. А заодно и сосредоточенно соображать, как быстренько приготовить отворот не только для заказчицы, но и для этого наглеца тоже. Но что-то оно плохо придумывалось. Ибо змей с отвлекал.